Итак, вариант один — я брежу. Накурился травки. И все, что вокруг меня, — это качественный и глубокий наркотический бред. Иного объяснения всему происходящему нет и быть не может. Все. Точка. Правда, я совсем не помнил, когда и с кем решил покурить травки. Последний раз я это делал в прошлом году в Копенгагене, в Христиании, куда я, по приколу, забурился аж на целую неделю. Классная идея была, между прочим, но на большее меня не хватило. Совершенно травяное существование там, не по мне, да и трава эта тоже поднадоела. От нее после всего так во рту горчит и сушит, и никуда не хочется. Нет, я не исключал, что еще раз, как-нибудь в будущем, мне опять ненадолго захочется чего-нибудь этакого, полной расслабухи, причудливых глюков и всего такого прочего, и я опять уеду в Копенгаген или в Амстердам покурить травки. О более тяжелых наркотиках и речи не шло, я имею против них стойкое предубеждение. Но пока такого желания как-то не возникало. Так с чего бы это я? Непонятно. Но, по большому счету, это не важно, потом вспомню, когда выйду из глюка. А пока надо всего лишь немного подождать. Успокоенный этими мыслями, я повернулся на бок и уснул. Пробуждение было гнусным. Несмотря на то, что в комнате было светло, глюк никуда не исчез. Около кровати по-прежнему сидела какая-то старуха, одетая почти так же, как и та, что ночью, и вязала на спицах. То есть это я думаю, что она вязала, поскольку как на самом деле выглядит это занятие, я как-то не удосужился узнать. Не было ни случая, ни интереса. Я некоторое время лежал, разглядывая ее из-под полуопущенных век, а затем не выдержал и зевнул во весь рот. Старуха вздрогнула и, оторвавшись от вязания, уставилась на меня. Ну, а я, соответственно, на нее. «Поздорову ли, — "Поздоровули, ли, сарвич? — проскрипела она. — Или нечто очень похожее. Во всяком случае, я понял эту фразу как то, что она интересуется здоровьем, причем моим. Тут до меня дошло, что я понемногу начинаю врубаться в то, что говорят. И это снова крепко меня испугало. Я лихорадочно огляделся. «Нет, это бред. И только бред. А может, меня украли и сейчас держат под наркотиками?» Недаром Шурик-легионер предупреждал меня, что моя последняя сделка с малозийцами очень не понравилась Хромому. «Как несомненно, и моя реакция на это предупреждение...» «Вот, точно! Так и есть. Поэтому глюк и тянется так долго. Мне просто не дают возможности из него выйти. В любом другом случае эта информация меня вряд ли обрадовала бы, но сейчас я почувствовал себя явно лучше, потому что любые разборки с хромым все одно были лучше, чем воплощение в реальности того, что я наблюдал вокруг себя». Нет, никаких ужасов, монстров или прочей мути, совершенно точно показывающей, что я в бреду или в глюке, вокруг не наблюдалось. Но признать, что я — это я, причем этот я, который здесь находится в теле сопливого пацана, было для меня немыслимо, поскольку это попахивало религиозными бреднями и переселением душ, а я человек жестко конкретный и верю только в то, что можно потрогать руками. Между тем старуха, безуспешно пытающаяся что-то у меня вызнать, вскочила на ноги и быстро куда-то умилась, хоть ненадолго перестав капать мне на мозги. И я решил воспользоваться моментом и оглядеться. Несмотря на то, что все виданные мною в этом глюке мужчины были сплошь бородатые, а женщины, одеты в плотные одежды и укутаны в платки, что явно наталкивало на мысль об ортодоксальном исламе, в углу комнаты обнаружились иконы. Вроде бы. Я в этом небольшой специалист, и иконы видел издалека в церкви, а дома у меня их как-то не было, но, во всяком случае, то, что там висело, больше всего было похоже именно на них». К тому же тот самый масляный светильник, обнаруженный мною во время прошлого ночного пробуждения, оказался лампадкой. Стены моей спальни были бревенчатыми, причем на них явно пошел настоящий дуб, а не обычная сосна. В углу комнаты за спинкой кровати располагалось окно. О нем я не мог сказать ничего конкретного, кроме того, что оно было довольно небольшим, витражным и пропускало свет не слишком хорошо. Само окно с той точки, в которой я находился, было не видно, но на полу виднелся вытянутый прямоугольник, перечеркнутый темными полосами геометрического витража. Я еще раз выпростал руки из-под одеяла и внимательно осмотрел их. Ладошки были небольшие но с некими уплотнениями на подушечках, какие у меня образуются, когда мой тренер назначает мне курс работы с утяжелениями. Ни мозоли нет, просто уплотненная кожа. Хм. с какими это утяжелениями в этом глюке работают десятилетние пацаны? На среднем пальце левой руки имелся небольшой шрамик, как от пореза, а подушечка указательного пальца, правой, носила уже едва заметные следы чернил. И все это меня очень обеспокоило. Какой-то очень подробный и, как бы это выразиться, бытовой глюк получается. Я покачал головой. В этот момент за дверью послышались голоса, шум шагов, и спустя мгновение в мою спальню ввалились несколько человек, на которых я... Отреагировал. Нет, я не заорал, и у меня в голове не возникло никакого нового и до сих пор недоступного мне языка, на котором я вдруг начал изъясняться, как будто я его знаю. В этом смысле все было отнюдь никак в глюки. Но вот на людей, вошедших в мою комнату, мое тело явно отреагировало. Шедший первым мужчина с бородой заставило меня этак облегченно расслабиться, как будто теперь в его присутствии все стоящие передо мной проблемы непременно будут решены. Второй, одетый несколько опереточно и с выбритым подбородком, наоборот, заставил настороженно напрячься. А вот третьей, невысокой и сухощавой женщине со смуглым лицом и слегка совсем чуть-чуть раскосыми глазами, я откровенно обрадовался то есть не я конечно а мое тело и именно эта реакция внезапно окончательно убедила меня что все что происходит со мной это никакой не глюк а самая настоящая реальность поэтому я несколько мгновений пялился на вошедших совершенно круглыми от ужаса глазами а затем снова заорал и в очередной раз потерял сознание Впрочем, как выяснилось дальше, это было в последний раз. В себя я пришел довольно скоро, наверное, через минуту-другую. Все, кто ввалился в мою спальню, еще были здесь. Мужик с гладко выбритым подбородком сидел на моей кровати и держал меня одной рукой за запястье. Вторая же рука была как-то странно согнута, так что он касался кончиками пальцев своей шеи. Несколько мгновений я недоуменно взирал на это действо, а потом до меня дошло, что этот дядя, похоже, доктор, и сейчас он щупает мой пульс. Вот только что там у него со второй рукой, мне было непонятно. Но непонятного тут вообще было выше крыши, я решил пока не демонстрировать того, что очухался, а полежать некоторое время с почти закрытыми глазами, изучая обстановку и прислушиваясь. Уж если это не глюк, стоит разобраться, куда это я действительно попал и кем я тут числюсь. «Угу», — глубокомысленно заявил дядя. И одновременно изменил положение обеих рук, опустив левую, а правую положив мне на лоб. После чего он раскрыл мне рот. Зачем-то внимательно осмотрел зубы и небо, почему-то не обратив никакого внимания на язык. А потом засунул свой палец мне в нос. И очень внимательно уставился на извлеченную оттуда... Ну, не соплю, конечно, но что-то вроде... Короче, мужик жок. Рассмотрев все извлеченное из моего носа, доктор, ничтоже сумнявшийся, вытер руки о простыню, на которой я лежал, вот урод, и, повернувшись к бородатому, заявил...